«Не для печати, помнишь?» Он шумно вздохнул. «Энгстром был прав, мне бы следовало быть поумнее. Со всеми этими репортерами, нахлынувшими в город, одному богу известно, что может произойти, если это выплывет наружу». «Выплывет, выплывет. Раньше или позже, — сказал гипс «Ты знаешь, это не хуже меня. Да и Энгстром, хвала его остроносом ботинком, тоже это знает». Дико пожал плечами. «Чему быть того не миновать?» Но не забывай о своем обещании. — Что, верность присяге, да? — Да черт с ней, с присягой. Я о городе думаю. Вчера вечером произошли события, скверные события. Но если газетчики и убийство сделаем делом бейтся... гипс жестом прервал его. — Можешь не продолжать. — Поверь мне, я думаю о том же. Днем меня записывают для теле новостей. Возможно, удаст свести все к паре эффектных фраз... «Но мне придется придумать, как уйти от некоторых неизбежных вопросов». «Непременно всплывет Бейтс. Возможно, Клейборн. И держу пари. Какой-нибудь умник пытается притянуть сюда же смерть Терри Доусон». «Кто знает», — сказал Рено. «Может быть, между всем этим и есть какая-то связь». Он посмотрел на револьвер, который держал в своей правой руке. «Я, пожалуй, вернусь и еще раз поговорю с Сэнди». «По твоему, это она сделала? Пойду, — спрошу у неё Когда Дик Рено отошел, гипс открыл для Эми дверцу машины. — Хорошо, что револьвер не заряжен, — пробормотал он. Эми ничего не ответила Заговорили они тогда, когда снова оказались на проселочной дороге. С правой стороны мелькали деревья, и лицо гипса то освещалось солнечными лучами, то снова оказывалось в тени, но выражение его оставалось неизменным. — Что вас беспокоит? — спросил Эми. — Интервью? — гипс покачал головой. И интервью меня не волнует. Просто все же сказал Дикри, но это правда. Салем прославилась охота на ведьм. Лондон терроризировал Джек-потрошитель. А Фейер всегда будет расплачиваться за грехи Нормана Бейтса. Он мрачно усмехнулся. «Странно, правда?» Все свое время и силы Отто Рэмсбах потратил на то, чтобы разрекламировать этот чертов мотель. Но он и представить себе не мог, что лучшая реклама ему станет его собственная смерть. Эми нахмурился. «Возможно, его партнер так думал. Возможно, Гипс вернул на окружную дорогу. Но мы оба знаем, что у него тоже есть алиби». «У всех есть алиби», — сказал Эми, — «включая вас и меня». Гибс снова усмехнулся. «А вы по-прежнему утверждаете, что не делали этого?» Эмми кивнула, но его замечание не понравилось. «Перестаньте дурачиться. Если мы исключим Дико и и Сэнди, кто остается?» «Да почти любой в этом городе», — ответил гипс Всем ненавистно то, что здесь происходит, и у меня довольно стойкое ощущение, что если бы Рэмсбек был жив и продолжил осуществлять свои планы, он натолкнулся бы на организованное сопротивление. Разумеется, сейчас уж не поможет. После вчерашних событий нет смысла делать вид, будто ничего не случилось. Самое умное, что можно сделать сейчас в преддверии наплыва туристов, это открыть дюжину новых гостиниц и ресторанов. Вы только что сказали о возможности организованного сопротивления. Я также сказал, что эта возможность остается в прошлом. Вы уходите от ответа. Может, назовете какие-то конкретные имена? Вы настойчивы. Ну что ж, давайте начнем с тех, кого вы знаете. Айрин Гроф смит преподобный Арчер, Боб Питерсон, доктор Роусон, Это можно включить в этот список шерифа Энгстрома, просто для полноты картины. Если вдуматься, ты пока что единственный человек в этой компании, в алиби которого мы можем быть абсолютно уверены, — это гров смит Так что, если хотите, можете вычкнуть Айрин. Это лично я не прикасался даже авторучкой к этой фигуре. Будьте серьезны. А я серьезен. Я очень серьезен. Гипс глубоко вздохнул. Прошлого не изменить. И мы не знаем, что ждет нас в будущем. Так зачем же портить настоящее на то, чтобы беспокоиться о ком-то из них? дедонист прагматик, — Гипс усмехнулся. И в связи с этим вопрос, каковы наши планы в настоящем? Эмми взглянула на часы. Сейчас час дня. Как быстро я смогу добраться от гостиницы до больницы штата? За 25 минут, самое больше за полчаса.